Глава шестая. «Я же просил меня не беспокоить», — резко отзывается Элло Ронар. «Какие проблемы? Блондинка, брюнетка и рыжая, с чемоданами. Пусть сидят у ворот, если им так нравится, но в академию они не войдут». «Соректор Дегон решил иначе», — припечатывает его помощник. «Они уже обживаются в ваших апартаментах». Из комнаты Элоранара как ветром сдувает. Он даже не прощается. Его помощник кивнув нам, со вздохом закрывает дверь. Сползая по стеночке Ника нервно смеется. Когда тебя подселили, я думала, что иногда будут возникать некоторые проблемы, но, но не такие. Смеясь она опускает голову на руки. Это похоже на начало истерики. Схватив чашку, присаживаюсь рядом с Никой. На, попей. Она пьёт жадно, но с перерывами на нервный смех и постучаться головой о край чашки. Ника. Лера, Лера, не спорь с драконами. Что между вами произошло? Чего ты испугалась? Помимо того, что он дракон правящего рода, нервно хихикнув, Ника отпивает чай. Я коснулась его сознания, точнее, попыталась «Ну, знаешь, привычка такая считывать эмоциональный настрой собеседника, ничего серьёзного, просто понять чувства, а наткнулась на защиту». Её передёргивает. «Лера, ты просто не представляешь, какая у него защита, испепеляющая. Меня бы просто выжгла, уничтожила, распылила. Я будто коснулась пламени, утонула, окаменела и развеялась ветром. Ох, Лера!» «Он такой страшный!» Ника сжимает опустевшую чашку, накрываю ледяные пальцы ладонями, ловлю ее взгляд. «Может, к мисс Клэренс? Его защита тебе не повредила?» «Нет, он придержал ее, просто дал почувствовать, что будет, если... Если еще раз так сделаю...» Нику передергивает. Она вымученно улыбается. «Будем считать это моим незабываемым опытом!» Редкому менталисту удается так близко посмотреть на императорский щит правителей. Такому же в академии не учат, хотя Санаду умеет его ставить. «А почему не учат?» — пытаюсь отвлечь Нику. «Это же самая лучшая академия. Чтобы никто не умел эту защиту снимать. К тому же императорская семья уникальна». «Они единственные владеют всеми четырьмя стихиями в равной степени, что позволяет им в одиночку создавать заклинания, эквивалентные групповым. Поэтому плетение их заклинаний для тех, кто не работает с их родом, без надобности». Она судорожно вздыхает. «И это действительно впечатляет, просто невероятно! Лера, будь с этим принцем помягче, что ли. Он опасен, как и любой дракон. Ты не понимаешь!» Он уже 20 лет возглавляет Министерство Безопасности Империи. Он...» Ника качает головой. Элоранар выглядит едва ли не на 30, и то скорее по взгляду, чем по облику. «А сколько ему лет?» «Больше 50 точно!» Нервно хихикаю. «Элоранар старше моего отца, а я с ним как с ровесником. Теперь понятно его. Несколько снисходительное отношение. Обидно, но понятно». Забирая у Ники чашку и ставлю на стол. «Поднимайся. Страшный драконище ушёл. Но он вернётся. Лера, он... Я впервые почувствовала. Это так...» Она снова передергивается, «Не знаю, что он делал, но в нём столько тьмы!» «Пьюм!» Пушинка прыгает ей на грудь и трётся о подбородок. «Пьюм!» «О чём ты, Ника?» «Не знаю!» Она мотает головой. Я с таким не сталкивалась. Возможно, какое-то защитное заклинание или... Или он недавно убивал так много, что тёмная энергия скопилась вокруг него. Лера, прости. Кажется, меня сейчас стошнит. Стремительно бледнее Ника пытается подняться. Я помогаю. Попытки проводить её до ванной она останавливает жестом. И нет, насчёт тошноты Ника не преувеличила. Рыжая драконище может гордиться собой. Он страшный и ужасный. Правда, я от него не в таком ужасе. Наверное, потому что из другого мира. И, похоже, очень хорошо, что я не менталист. «Пиум!» — уныло подаёт голос Пушинка и запрыгивает на стол, хлопая тресницами на пирожное. «Пиум!» «Ты вроде это не ешь?» «Пиум!» — ещё печальнее отзывается Пушинка и перекатывается к окну. В сумраке что-то на миг вспыхивает и грохочет. «Гроза, что ли?» Ника возвращается бледная, но бодрая. «Прости», — она приглаживает волосы влажными ладонями. «Я так перенервничала!» Нервы и страх перед Эллоранаром не мешают ей переложить себе на тарелку одно из его пирожных и попробовав довольно протянуть. «Ммм, вкуснятина!» А меня после плотного ужаса настигла сытость, Так что своё пирожное я больше ковыряю ложкой, да облизываю сладкий крем». «Ника, а драконы правда относятся ко мне? Уступают мне?» «Лера», — Ника смотрит из-под лобья. «Поверь мне, так дерзко разговаривать с принцем Элоранаром могут представители правящих родов и редкие представители приближённых родов. Но уж никак не простые люди вроде тебя и меня». Даже в стенах Академии при её традиции оставлять титулы и родовые имена за воротами, при официальном равноправии студентов советовать старшему принцу подумать, в чём его семья, семья сильнейших драконов, должна уступить человеческой нетитулованной девушке? Улыбка Ники больше похожа на судорогу. «Лера, ты сумасшедшая!» «Я просто жила в стране, где нет императоров и драконов. Это чувствуется». За окном снова что-то вспыхивает. Ещё немного поковыряв пирожное, задумчиво интересуюсь. «Как ты думаешь, что за проблемы явились Колоронару, родственницы?» Краснее Ника опускает взгляд на остаток своего пироженого. «Я слышала, что у старшего принца три любовницы, от которых он никак не может избавиться. Наверное, это они. Сразу три?» Восклицают так громко, что Пушинка награждает меня укоризненными взглядами и... «Плюм!» «Но если у дракона правящего рода нет избранной, жениться он в принципе не обязан». Ника разводит руками. «И законодательного ограничения в одну любовницу за раз, как у женатого на избранной, у него нет. Так что...» «Но три! Три!» Ника опять разводит руками. По закону дракон может снять с себя обязанность содержать и защищать любовницу, только передавая ее мужу, но они отказываются выходить замуж. Два года назад скандалище был страшный, когда старший принц фактически силой притащил одну из них к алтарю, а та отказалась выходить за среднего сына лорда из младшей ветки Киарсентов. Старший принц тогда снес столичный храм, но это не помогло. «А девушки молодцы, покоя этому драконищу наглому не дают. Так его. А то удумал гарем себе завести. Пусть теперь крутится, как уш на сковородке». «Но почему они не выходят замуж?» Воинственно тыкаю ложечку в пирожное. «Разве им нравится их положение?» «Они роскошно живут, придворные вынуждены с ними считаться. И, говорят, его любовницы на очень крупные суммы поспорили, кто первая дожмёт старшего принца до брака. «Драконицы! Они такие! Лихие!» Похоже, Лоранар выбрал спутниц себе подстать. Пусть ему теперь жизнь мёдом не кажется, а то, ишь, глаза завидующие, на скольких сразу позарился. Плохой он пример для Арендара, очень плохой, и точно не союзник в продвижении идеи супружеской верности. Когда возвращаюсь из ванной, чтобы, наконец, улечься в постели, Пушинка ждёт на подушке. Сейчас она больше похожа на маленькую, но очень пушистую обезьянку, чем на меховой комочек. И она что-то перекатывает, крутит в лапках, что-то золотое. Осознание, что это пуговица с портретом Ориндара, прошибает меня, как разряд тока. Во рту сразу пересыхает, сердце начинает бешено стучать. «Отдай!» — прошу каким-то не своим голосом. Пушинка поднимает на меня задумчивый взгляд. Золотистый образ Ориндара вспыхивает рядом с ней. Волна эмоций накрывает так, что стынет сердце, я отшатываюсь, как от физического удара, и отворачиваюсь. Я злюсь на Арендара, очень злюсь и боюсь, но и скучаю тоже. «Отдай!» — резче повторяю я. Но когда подбираюсь к пушинке, пуговицевую лапах нет. Малышка смотрит на меня огромными невинными глазами. «Отдашь?» «Пиум!» Она забирается под одеяло, оставив снаружи кончик хвоста. Внезапно длинного хвоста. Кажется, Пушинка растет. Следующий день мало чем отличается от предыдущего. Ингар и Гадак вновь пропускают занятия. Пушинка коротает их на плече наставника Дариона. Одногруппники поглядывают на меня с любопытством, но заговаривать во время тренировки не решаются. И только к обеду мирное течение академической жизни нарушается страшным драконьим рёвом. Скинув голову наставник Дарри, он прислушивается к ответному протяжному рыку и новому гневному рёву. Окинув нас, хитрым взглядом хлопает в ладоши. «Итак, у нас появилась замечательная возможность посмотреть на дуэль ректоров. Как вы знаете, драконы порой выбирают силовой способ решения административных и политических споров. Судя по форме вызова, наши соректоры в здравом умеют твёрдой памяти, но всё равно ведём себя осторожно. Никаких резких движений, близко не подходим. «А разве у ректора Дегона из Фламиров есть шанс против почти взрослого представителя рода Аран?» — спрашивает наш любитель много покушать Герд. «Принц, в принципе, сильнее по магии». «Мощная магия — это хорошо, но мастерство, скорость и удачливость никто не отменял. К тому же в полную силу дуэлянты драться не станут», насмешливо уверяет Дарион. «Иначе сэректорствовать будет не над чем, а победит тот, кто сможет выиграть в таких ограничительных условиях. Важна только та сила, которую ты реально можешь использовать в данный момент». На последней его фразой, судя по отстраненным лицам одногруппников, думаю, не только я. Когда мы выходим на улицу, усиливавшийся рев драконов почти оглушает, но тут же прекращается. «Поторопимся!» — Дарион прибавляет шаг по широкой дорожке, уводя нас от корпуса боевых магов. Впереди по этой же дорожке в сторону ворот вышагивают три дамы. На их браслетах, платьях и волосах сверкают драгоценные камни. У блондинки в мерцающем платье огромная толстая коса до пят. У брюнетки в золотом платье столь же выдающиеся волосы переплетены замысловатой сетью, точно плащом, укрывающей её плечи, спину, ягодицы и ноги. У рыжей насыщенные яркие волосы, которые я поначалу принимаю за шляпу, уложенные в высокую широкую прическу и только несколько прядей спускаются на расшитую золотом зелень платья с обтягивающим лифом и свободными широкими рукавами. Подол из зелёного золотым у колен переходит в золотую сетку с мерцающими вкраплениями. Парни делают стойку из шикарных дамочек, а у она, если судить по части лица, которую вижу снизу, к проблемам Элоранара только неприятные чувства. Шагов на двести от нас отстаёт группа щитовиков с магистром Саториусом. Над окружающей Академией стеной поднимаются чёрные золотыми прожилками и алые крылья. Судя по их положению, драконы стоят напротив друг друга. Валарион, косясь на моих охранников, подходит ближе ко мне. Они не возражают и почти у ворот Валарион наконец меня догоняет. «Так забавно было наблюдать за твоими манёврами, признаюсь я». Что же сразу не подошёл? Мало ли что может случиться. Он многозначительно поводит плечом в сторону гвардейцев. И это говорит будущий рыцарь и боевой маг. Ай-ай, смеюсь я, входя в тень распахнутых ворот. Вот когда стану настоящим рыцарем и боевым магом, тогда и буду бросаться к тебе, не глядя, улыбается в ответ Валарион. А пока я лучше поосторожничаю. Хороший боевой маг — живой боевой маг. За воротами огромное вытоптанное поле, занятое оскалившимися, ходящими по кругу драконами. Оно перетекает в каменный лабиринт, арки и шипы. Почти возле ворот у стены ступенчатое возвышение с рядами сидений. Блондинка, брюнетка и рыжая уже устроились там, как и тоненький помощник Элоранара Халан. Солгу, если скажу, что эти женщины мне неинтересны. Как они получили свой статус? почему ходят вместе, а не выцарапывают друг другу глаза в порыве ревности. Но рядом с ними я оказываюсь не из любопытства. Сидений немало, а из-за того, что ребята держатся от гвардейцев подальше, я иду в числе первых. И чтобы все быстрее сели, оставлю крайние места свободными и захожу ближе к центру к женщинам. Сажусь на ряд выше них... Они на нас величественно не оглядываются, хотя мои одногруппники и щитовики, в числе которых полно девушек, шумно переговариваются не только о красоте драконов, но и задаются вопросом, кто наши гости. Пушинка, метнувшись по спинкам сидений, прыгает на мои руки, через миг перебирается на плечо, но, потоптавшись, скатывается обратно на колени. Конечно, мое плечо раз в десять меньше, чем у Дариона, так уютно не посидишь». Блондинка восхищается. «Смотрите, смотрите, у него на брюшке новые ряды бронированных чешуек проросли. Элорчик удивительно быстро матереет», — томно соглашается брюнетка. «На расстоянии метра, разделяющего меня и проблемы, хорошо видны великолепные вышивки на платьях. Синяя оказывается полностью усыпана маленькими драгоценными камнями, шелковистая коса пышно грудой — Размер пятый или шестой. Блондинке собрана из множества мелких кос. Страшно представить, какой длины её волосы в распущенном виде. И у всех в ушах целые грозди из золота и драгоценных камней. А мочки, что удивительно, ничуть не растянуты, словно в них невесомые гвоздики. Усиление тела. Не сразу, но догадываюсь я. То самое усиление, что делает для них возможной близость с драконом правящего рода, Похоже, распространяется даже на уши. Удобно. «Даже не знаю, за кого болеть», — вздыхает рыжая. «Вроде надо за нашего Элорчика, но ведь Дегон отвоевывает нам право остаться в академии». «Это, конечно, неприлично», — чинно подхватывает брюнетка. «Но нам стоит болеть за Дегона». «Но Элорчик обидится», — возражает блондинка. «Он такой ранимый». «А мы его потом утешим», — заверяет брюнетка. «Втроём», — добавляет рыша Судя по её смеху, это утешение будет скорее наказанием. Бледный помощник Элоранара вздыхает. «Правильно! Головная боль начальства, головная боль подчинённых». Врезав, дёрнув хвостами, драконы бросаются друг на друга. Элоранар меньше, но он мгновенно добирает массу, окутавшими его глыбами камней. Скрежет разносится над полем, алый, дышащий с полохами дракон давит на бронированного камнями чернозолотого. И гудящий рык отзывается болью в ушах, сглатываю, и становится чуть легче. Дагон выдыхает на Элоранара мощную струю почти белого пламени, тот отшатывается, теряя броню из камней. Прикатившаяся из каменного лабиринта волна мутной воды накрывает столкнувшихся драконов и испаряется, накрыв их клубами пара. Пар наполняется рыжим огненным светом, разрывается потоками столкнувшихся струй огня. Поливая друг друга пламенем, драконы пятятся. С каждым шагом Элоранар больше обрастает каменной броней. А в прежней драке с Дегоном принцы землёй не пользовались. Кошусь на сидящего рядом Валариона. Он неотрывно следит за драконами, но мне отвечает. В Академии мощная защита, от подкопа в том числе так что землю трудно отковыривать». «А -а -а, тяну я. «И при Дегоне такое отворить довольно самоубийственно», — добавляет Валарион. «Это сражение отличается от предыдущих неторопливостью. Подняв крылья, выгнув спины, драконы вновь впускаются ходить по кругу, рычат до звона в ушах, прямо к котым мартовские, которые перед боем пытаются напугать противника грозным видом и воплем. Мне кажется, Дегону медлить нельзя». С каждой секундой каменная броня на Элуронаре всё мощнее, но может Дегон надеется, что противник станет неповоротливым? Передняя лапа Элуронара подламывается, крыло со всего маху врезается в землю и сводит несколько метров поверхности в гармошку. Каменные чешуйки и плиты рассыпаются крошкой, хрустящей под обрушившимся на неё Элуронаром. Его женщины и помощник подскакивают, с громкими хлопками на поле появляются арендар и Ленарен в кожаном фартуке и больших гоглах. Третьим из ниоткуда возникает высокий брюнет в мерцающем золотом венце. Сложив крылья, Дегон склоняет перед этим третьим голову.